Глава 18. Красавица и чудовище. Центральный парк был самым большим парком в развлечений и возможности для отдыха там было на любой вкус. Здесь и на лодочках можно было покататься, и на аттракционах. Имелась и мангальная зона для желающих приготовить шашлык или сделать барбекю. Парк вообще был разделен на несколько тематических зон. Раиса тянула изучить все самые шумные, но ему пришлось с тяжелым вздохом идти за мной, а я тащила в самую тихую часть парка. Это были тенистые берега вокруг небольшого озера. Здесь, прямо посреди лужайки, на пледах и просто под кронами многочисленных деревьев, собирались люди с книжками или какими-то творческими рукоделиями, вроде вязания. В этой части парка было много студентов, погруженных в чтение учебных материалов и отработку каких-то несложных заклинаний. Здесь никто нарочно не шумел, здесь было очень легко сосредоточиться, чему дополнительно способствовал белый шум от небольшого искусственного водопада, чье журчание успокаивало, умиротворяло и помогало быстрее настроиться на учебный лад. Вот под одним таким раскидистым деревом и мы с Рейсом устроились. Для начала прорабатывали всю теорию сумрачных странников, потому что у Рейса обнаружились пробелы, которые могли негативно повлиять на правильный вход и выход из сновидения, и которые как раз влияли на то, что Райс случайно утаскивал сновидения, находящихся вокруг людей, будучи на большой эмоциональной волне. Пришлось в первую очередь учить контролировать именно эти особенности. А еще я пытался объяснить Рейсу, как призвать свой «духовный меч», Но Сарикс никак не желал призываться. Это было странно, учитывая, что ничего сложного в этом действии не было. Рейс такие серьезные чары легко осваивала призвать свой духовный меч, который может притянуть любой второкурсник, и не смог? Да ну, ерунда какая-то. И вообще, если Рейс и раньше был сумрачным странником, то у него и так должен был быть свой меч. Пусть он об этом не помнил, но призвать-то он его когда-нибудь должен был, верно? В таком случае меч элементарно материализовался бы в руке Рейса, едва почуяв правильный призыв. «Так а зачем мне вообще эта штуковина, если мне и без нее хорошо?» – чесал в затылке Рейс. «Есть же разные методики, разные магия. Наверняка у этого вашего темного странника тоже нет такого светящегося меча. По-моему, он ему совсем не нужен, судя по твоим рассказам об этом волшебнике». «У него есть Сарикс, я видела однажды», – возразила я. И выглядит он абсолютно аналогично нашим Сайриксам. Я не знаю, может этот темный странник умеет и без духовного меча скакать по снам, но сам факт наличия этого оружия имеет место быть. То есть, несмотря на знания других техник, этот наш темный аноним все равно Сайрикс имеет. И у тебя должен быть, как у любого сумрачного странника. Ты пытаешься загнать меня в общепринятые рамки, но может не стоит этого делать? Если я умею свободно ходить по очень глубоким уровням сновидений, то к чему мне все эти ваши артефакты для перемещения по снам, если я и без них прекрасно справляюсь? — усмехнулся Рейс. — Это ж как пытаться дать костыль здоровому человеку. Тебе так не кажется? — Может, и не стоит, — не стало спорить я. Но я не могла не проверить. Во-первых, у меня была рабочая теория, что появление Сайрикса в твоих руках может частично восстановить память и сбалансировать твою страну вспыхивающую магию. Во-вторых, мне было интересно, был ли у тебя Сайрикс раньше, потому что если бы он был, то тогда точно быстро появился бы в твоей руке. Но он не появился. То есть ты как-то существовал же ранее без духовного меча и спокойно переходил по разным уровням сновидений, используя иные методики. Это очень интересно. И почему-то мне кажется, что это какой-то ключевой фактор к разгадке тебя и твоего прошлого. Пока не могу сформулировать. Мне нужно будет проконсультироваться со специалистами по этой теме. Но, в общем, я должна была хотя бы попытаться обучить тебя призыву Сайрикса. Нет, так нет. Едем дальше. У нас есть задача поважнее. Рейс оказался чрезвычайно способным учеником. Он схватывал все на лету, обучать его было одно удовольствие. Ах, если бы все мои адепты были такими же способными. Тогда Академию Сумрачных Странников выпускала бы сплошь элитных специалистов, но, увы, увы. Правда, Рейс постоянно отвлекался и меня тоже пытался сбить с толку. Я буду тебя всему учить. — говорила я еще в самом начале занятий. — И прошу тебя, Рейс не дал договорить и перебил. — Прям всему, — деловитую уточнил он, — всему необходимому для полноценной жизнедеятельности деятельности адепта, как написано в договоре, который ты подписывал с ректором Академии. Сухо ответила я. — Классно. А когда перейдем к индивидуальной практике в постели? — воодушевленно спросил Рейс. Я недобро взыркнула на подозрительно ухмыляющегося Рейса. «Так, Фэлл, погоди раньше времени дубасть его с Аэрикса. Может, он имел в виду совсем не то, о чем ты подумала?» «Что именно ты имеешь в виду? Индивидуально я с тобой уже занимаюсь. К углубленной практике в сновидениях мы перейдем позже». не другой постели», — мягко прервал Рейс с широкой, выражительной улыбкой. «Меня интересует, когда мы перейдем к интимной практике?» Я аж воздухом поперхнулась от возмущения. «Да, в смысле?» «Ну, ты сказал, что всему необходимому будешь учить согласно договору. А критерии необходимому четко не указаны, они весьма расплывчаты. Необходимому для полноценной жизнедеятельности деятельности адепта. Получается, критерии необходимого я устанавливаю». Хитро сощурился Рейс. «Я хорошо помню текст договора, перечитал его несколько раз. И там вот еще есть приписка, мол, всему необходимому, что посчитают нужным адепт и его преподаватель». Не знаю, как насчет тебя, а я вот считаю необходимой для себя практику в постели. «Кто-нибудь, принесите мне липкую ленту. Срочно надо заклеить дергающийся глаз». «Надо бы освежить знания о том, как действовать с женщиной наедине». Продолжал вдохновленно издеваться Рейс, с улыбкой поглядывая на мое закипающее выражение лица. А то ни черта не помню саму механику процесса. Память отшибла даже в вопросе поцелуев. Я вообще целовался когда-нибудь или нет? Можно как-то узнать степень своей невинности, или как раз на практике все сразу будет понятно? Ау-чх, убери от меня свои башмаки. ау да стой же ты, этот каблук будет плохо смотреться в моей голове. А в этом мы на практике как раз убедимся. Зло рычала я, пытаясь поколотить Рейса, снятой с себя туфелькой. Ну потому что не выдержала такого нахарства, честное слово. Где лму на всю эту преподавательскую субординацию? Пока меня никто из случайных прохожих не видел, и пока я пребывала в пограничном состоянии, можно и дать себе волю отвести немножко души и поколотить этого мерзавца-адепта, раз уж испепелить его пока нельзя. Рейс хохотал в голос, сворачиваясь от моих туфельных побоев, но не слишком активно. От смеха он скорее не бегал, а отползал от меня вокруг дерева, под которым мы сидели. На нас недобро поглядывали горожане, которые пришли сюда почитать книги в тишине, а тут мы устроили гонор знать что. Ну, вернее, поглядывали на Раиса, потому что меня-то никто не видел. Зато Раис наверняка умопомрачительно выглядел со стороны, сам по себе ползающий с хохотом вокруг дерева и отбивающийся непонятно от чего или кого. «Ты такая забавная, когда злишься. Ужасно мне такой нравишься», нахально произнес этот красноглазый тип, доставшийся мне в подопечные. А потом он сделал столь резкий выпад, что я не успела на него отреагировать. Очнулась уже только придавленная спиной к траве. Злополучная туфля отлетела куда-то в сторону, а мои руки оказались заведены мне за голову и прижаты Рейса. «Но в постели я все равно буду сверху», — жарко шепнул он в каком-то сантиметре от моих губ. «С кем угодно, но только не со мной», — процедила сквозь зубы. Своей злостью пыталась скрыть волнение. Уж слишком близко, слишком резко, слишком нагло ко мне постоянно лез этот мужчина, сбивая с толку. Ну и... да. Если бы он не был мне симпатичен, я бы, наверное, так бурно на него не реагировала. Но целый букет противоречивых эмоций заставлял мое сердце биться чаще. — Слезь с меня немедленно. Между прочим, ты очень странно выглядишь со стороны, будто с воздухом обнимаешься. «Ой, ты в самом деле думаешь, что мне есть до окружающих?» «Рэй, чтоб тебя!» — зашипела я, пытаясь взглядом испепелить смеющегося мужчину. «Но ну неприлично же так вести себя на людях! И с преподавателем в частности! У тебя совсем стыда и совести нет!» «Мне еще не выдали список приличий в этом вашем смешном мире. Лорд Туаретонг пообещал, что его составит для меня немного позже. Попробую выучить. Может, из меня даже что-то толковое получится». «Я с тобой с ума сойду!» Простонала я, отчаянно жмурясь. «И тебе это понравится!» С лукавой улыбкой произнес Рейс. Он наконец отпустил мои запястье и сел напротив с таким видом, будто сама невинность спустилась с небес на землю. «Ну что, может уже перейдем к занятиям?» Спросил он таким тоном, будто это из-за меня. Мы как не могли приступить к делу. Я тихонечко заскулила, жалобно так, под аккомпанемент ехидного смеха Рейса. «Вот как мне с ним заниматься вообще?» Как? Еще несколько часов тренировки пролетели незаметно. В парковой зоне вокруг нас уже давно никого не было. Все любители почитать здесь, в тишине, отправились по своим делам или домой, едва начало темнеть, а мы улечены продолжали отрабатывать различные приемы, не замечая ничего вокруг. Я учила Рейса всем важным базовым вещам и была очень довольна результатом совместной работы. Некоторые нюансы следовало потом отточить на практике, но для них мне необходимо было хотя бы по материи сновидений снова ходить самостоятельно, не говоря уже про наличие телесности. Однако мне и без телесности было чему научить Рейса. В основном мы отрабатывали различные техники по контролю над своей магией. А эта сфера у Рейса страдала больше всего. Но к концу занятия он смог самостоятельно проконтролировать и пресечь вспышку магии, на которую я его нарочно спровоцировала. Рейс радовался этому как ребенок, а я одобрительно качала головой. За такой короткий срок тренировок это было потрясающим результатом. «Ты действительно золотой самородок?» – хомыкнула я. «Прав был персиваль когда так высказывался о тебе?» «Да и вообще сокровище!» — с невинной улыбочкой сказал Рейс. «Тебе еще предстоит осознать это в полной мере!» Я фыркнула и посмотрела на наручные часы. «Думаю, Эрик скоро с нами свяжется!» — произнесла задумчиво. «Он легко найдет нас в парке, но нам не обязательно сидеть на одном месте. Давай пройдемся!» Я засиделась. «О, под ручку в обнимочку, по пустынному парку, при свете вечерних фонарей, под яркой летней луной на ясном небе. Как романтично!» «Я за!» И снова это его фирменная издевательская улыбочка, способная свести с ума любую девушку. «Обойдешься без ручек и обнимашек!» — я пригрозила кулаком. «Идешь на расстоянии полуметра от меня и даже не думаешь ко мне прикасаться, ясно?» «Расстояние линейкой вымереть!» — Деловит уточнил Рейс. А как это? Не думать об обнимашках? Ну, допустим, я могу пока физически без этого обойтись, но не думать об этом? Ох, это выше моих сил. Ты такая красивая, такая притягательная, идёшь рядом. А мне не думать о том, как я хочу тебя в высокую траву уложить? Ох, боюсь, я пока не настолько могущественная. А ты меня таким методикам отключения мозгов не обучала сейчас. А не есть эти методики? Я бы взял парочку уроков на эту тему. «Ты чудовище!» — Со стоном произнесла я и с чувством хлопнула себя ладонью по лбу «Проклятие! Такими темпами я себе в обуску ровмятину сделаю!» «А ты, красавица!» — лучезарно улыбнулся Рейс. «И мне чрезвычайно нравится твоя остроптивость!» С этими словами он уверенно взял меня под руку и повел в сторону липовой аллеи. Ни о каком полуметре дистанции, разумеется, и речи не шло. Мои уголки губ дрогнули в зачетке улыбки. Стоило себе признать, как бы меня не бесил этот красноглазый нахал, а мне была очень даже по вкусу его настойчивость.